Нико, лежа на полу, Тристан уже несколько секунд как не дышал. Сидя у его тела в раскрашенной комнате, Нико посмотрел на часы на каминной полке. Он считал про себя: шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Так, ладно, нахер. Эксперименты и без того безумный Не хватало еще тяжелого повреждения мозга. Нико сделал короткий вдох и выстрелил Тристану с густком энергии в сердце, перезапуская его, как заглохший двигатель. Он мгновенно добился нужного эффекта, однако, похоже, перестарался. Тристан с резким вдохом сел, и Нико шарахнулся от него, едва не получив лбом по зубам. «Твою мать!» — проскрипел Тристан, часто-часто дыша, а Нико в который раз ударился лодыжкой о викторианский приставной столик. Тот, как живой, упрямо лез ему под ноги. Нико ощутил легкий толчок в недрах дома, а во рту привкус металла как радиоактивный след попытки оживить Тристана. Он выждал немного, переводя дух, пока не пройдут повторные толчки, затем поднял взгляд. Тристан полулежал, опираясь на локти и пытаясь отдышаться. «Еще разок», — предложил он, и Нико, узнав в нем себя, на секунду задумался, кого из них двоих лучше придушить. Хотя придушить Тристана они уже пробовали. «Нафига? Чтобы ты с каждым разом умирал все медленнее?» Напомнил Нико, недовольный тем, что ему выпало быть голосом рассудка. На эту роль он не годился по природе. Однако Тристан уже слегка посерел, поэтому кто-то должен был его вразумить. Он напоминал дренную анимацию самого себя, да и Нико чувствовал себя не лучше. Обсуждать это он, впрочем, не хотел. Плевое же дело намечалось», — пробормотал себе под нос Нико. «И еще это должно было стать одноразовой акцией». А тут уже третий страйк за вечер, который вообще-то стал третьим страйком за последнюю неделю. «Ты реально не видишь изменений?» — спросил Нико таким тоном, который не мог не вызвать бурной реакции. «А может, это не твоя вина?» — огрызнулся Тристан, подразумевая «нет». «Неужели так трудно почти убить кого-нибудь?» «Ну не знаю, Тристан, ты скажи». — выпалил Нико, и Тристан раздраженно поджал губы. «Отлично. Значит, все не так плохо». С тех пор, как Нико почти месяц назад попытался убить Тристана первый раз, мало что изменилось. Умерев, Тристан так и не переносился в некую загаданную точку времени и пространства, лишь зависал на месте. Условия каждый раз отличались. Тристан мог помедитировать, послушать тяжелый металл, отоспаться или, напротив, не смыкать глаз ночь напролет. Но итог оставался неизменным. Телу Тристана нравилось умирать, и расставаться с жизнью оно хотело все чаще, сколько бы мозг этому не сопротивлялся. «Может, надо ставки повысить?» — предложил Нико. «Рискнуть сильнее?» Во всяком случае, таков был его собственный стиль жизни. Если процесс не идет, надо его усложнить. Тристан потер в затылке. Например. «Не знаю пока, надо подумать». Нику хотел обсудить все с Рейной, но Тристан запретил рассказывать об эксперименте кому бы то ни было. Видимо, опасался, что его опыты сочтут безумными, хотя такими они и были. Но как бы твоя магия ни работала, она явно не любит, когда ее дергают по пустякам. Может, я просто не верю в то, что вот-вот умру? Синдром стервозного лица, с которым Тристан ходил постоянно, бесил Нику уже не так сильно. Хотя сейчас ему хотелось от души дать Тристану по зубам. «То есть мне убивать тебя убедительнее?» — огрызнулся Нико. «Возможно». Тристан покачал головой, сердито и обвинительно взглянув на него в ответ. «Надо было обратиться к Парисе», — пробормотал он себе под нос. «Это убьет, только шанс дай». «И не станет тебя откачивать, и в данный момент я с ней солидарен». Нико уронил голову на пол и стал смотреть в потолок. Он не знал, как расценивать рассказ Тристана о своем детстве, явно призванный сгладить острые углы в их отношениях. Он, как дурак, решил, что, узнав о происхождении некоторых тараканов в голове у Тристана Кейна, проникнется к нему сочувствием или терпением в целом. Однако терпение никогда не было сильной стороной Нико. И неважно, что там за трагедию пережил маленький Тристан, ситуация выходила из-под контроля. «Послушай», — сказал Нико, — «я не знаю, надолго ли меня еще хватит». Дыхание Тристана сбилось, а грудь всколыхнулась. «О», — сказал он, — «я хочу тебе помочь, но, возможно, ты прав». «У меня не получается», — Тристан не ответил. «Чтобы это сработало», — продолжил Нико, «тебе нужно добиться верных условий, искренне поверить, что умираешь, если тебе кажется, что я через чур мягок, слаб или...» «Не кажется», — прозвучало в тишине комнаты. «Я думаю... Думаю, что ты вроде как очень хороший человек», неуверенно произнес Тристан. Нико промолчал, решив, что это, наверное, такое оскорбление. «И в конечном счете это создает проблему» ворчливо договорил Тристан. «Из-за твоей доброты я не верю, что ты дашь мне погибнуть или мне вообще грозит опасность». «Отлично», — надулся Нико, глядя в горящий камин. «Значит, я впустую потратил месяц своей жизни». «Да». Тристан с трудом сел, подождал немного и поднялся на ноги. «И за это тебе спасибо», — агрессивно и надменно добавил он. Мгновение Нико с содроганием думал, что сейчас Тристан подаст ему руку и поможет встать. Нечто во всей этой ситуации выбивало его из колеи. Возможно, то, что они оба пережили глубокое душевное потрясение и сейчас погружались в пучину хандры. Ни один не торопился в этом признаваться, однако оба знали, что беда у них одна и ее имя Либи Роудс. Но взаимная помощь только усиливала боль. «Доброй ночи», — произнес Нико, демонстративно закрывая глаза. «Отныне он станет жить здесь» на полу раскрашенной комнаты, если потребуется. Добрый. Тристан задержался на мгновение, всего лишь на мгновение, и тихо вышел. Когда его шаги окончательно стихли в коридоре, Нико медленно открыл глаза и посмотрел на пламя в камине. Как там сейчас Гидеон? Нашел Либи? Наверняка. Смеялся ли сегодня? А может, подумывал над какой-нибудь глупостью, которую оценил бы только Нико, и которая показала бы, что Гидеон помнит о нем? Вроде бы мелочь, но таких признаков близости начинало щемяще не хватать. Прежде Гидеон не скупился на них, ведь они тайным языком, глупым и непринужденным развлечением укрепляли связь, не давая Нику забыть, что он еще может развеселить друга, а Гидеону о том, что Нику не любит, когда сомневаются в его мужестве и умениях. «Николас, — сказал бы Гидеон, — ты обещал ему помочь, или... «Я же знаю тебя, Нико, ты не слабак и не пасуешь перед трудностями, хоть и самый большой придурок на моей памяти». Чувствуя смутную боль, Нико свернулся калачиком, спиной к очагу и пролежал так некоторое время, прислушиваясь к тиканью часов. Треск огня в камине постепенно стихал. Тени удлинялись, и комнату наполняла тьма. Наконец Нико встал и поднялся по лестнице. С точки зрения физика потуги Тристана имели смысл его план должен был сработать. Это и вымораживало, ведь теоретически Тристан по всем статьям оказывался прав. Если верить его объяснениям принципа работы его собственной магии, то у него получалось объединять пространство и время, открывая нечто вроде четвертого измерения. И потоки частиц, которые он наблюдал, напоминали броуновское движение. С виду случайные, а на самом деле упорядоченные, подчиненные неким понятным ему Тристану принципам. «Если бы удалось раскусить принцип движения, — говорил он, — у меня получилось бы им управлять. В чем Нико не признавался, так это в том, что, подчинив себе это движение, Тристан стал бы сильнее его, Нико. Даже сильнее, чем Либе. Ведь если Тристан научится контролировать движение всего, вплоть до квантов, мельчайших частиц энергии, то перестанет быть просто физиком. Он выйдет за пределы материального мира, сбросив оковы свойств силы. Сможет менять химический состав веществ. Странствует сквозь время, определит материи вселенной и подчинит их себе. Он станет их создавать, обратит вспять энтропию, обуздает хаос. Хаоса вообще как такового больше не станет, исчезнет случайность, неопределенность. Мир будет состоять не из вещей, а из масштабных событий, систем и путей, которые люди в своем невежестве опускают до явлений бытового уровня, воли, судьбы и замысла. Тристан узрит порядок вселенной, а это, как думал Нико, сродни всемогуществу, ближе всего к божественной силе. Но Тристан ничего этого не добьется, а все потому, что Нико на самом деле не желает ему смерти. И в таком положении вещей было нечто глупое. «Уже выбрали тему проекта?» Ранее в тот же день спросил у Нико Далтон, когда они пересеклись в читальном зале. Нико сжимал в руках книгу, читать которую прежде и не подумал бы. Главное, — напоминал он себе, — понять природу Гидеона, найти для него ответы. Иной цели у Нико по-прежнему не было, и лишь ради друга он задержался в особняке. Просто с недавних пор в нем проснулась какая-то тяга, способность удивляться, которую Нико прежде считал недостатком Тристана Кейна. Раньше ничто в собственной магии не вызывало у него особого интереса. Ни сами способности, ни ограничения, пока не выяснилось, что есть кто-то сильнее. Гидеон как-то высказывал соображение, мол, Медит, способный странствовать сквозь время, не обязательно должен превосходить в талантах Нико и его навыки, вероятно, очень узки, ограничены. Однако если прав Тристан, то дело может обстоять иначе. И вот Нико де Ворона впервые запросил в архивах книгу не о нелюдях, не об эволюции и классификации генетики, а о жизни. Авидитас — страсть. Авидитас вита — жажда жизни. Потребность, которая движет всем. Она существует, в этом Нико не сомневался. Ведь однажды у него на глазах Рейна создала жизнь, а уверовав в правоту Тристана, Нику перестал сомневаться в мощи этой тяги. Выходит, воля к жизни не просто философское понятие, не только вопрос физиологии, а исконный принцип физики. Все, что прежде казалось неприложным, повисло на волоске, и это ломало мозг. Ведь энтропия — закон, второй закон термодинамики, если быть точным. Прописанный в коде жизни, его не нарушить по щелчку пальцев. Воля, сознание – это все часть природы, та же физика. Но что, если надо не просто покорить необузданный хаос? Что, если надо управлять самой жизнью? Каково было бы зажечь искру этой жизни, обрести власть над ее концом и началом? Какие тайны Вселенной тогда откроются, и не придется больше видеть в неизбежности смерти все формы зла? Ему несложно было вскрыть замок на двери в спальню Тристана. Не слышно подкрасться, подстроиться под ритм его дыхания. Сказать себе, что если Тристан не прав, если его расчеты хотя бы чуть-чуть не верны, и он не обречен на провал, то его стоит разочаровать, преподав важный урок. Ведь то, что Нико существует, живет и дышит рядом с ним в одной из версий жизни, тогда как есть множество других, в которых они даже не встретились, Это не случайное стечение обстоятельств. Тут относительность работает, так ведь? Нико существует относительно Тристана. Темы их исследований в основе своей переплетаются. У них общий жизненный опыт. Нико сюда привела забота о Гидеоне. А двигателем ему и Тристану служила близость Либи. И все, приведшее к ее пропаже, не может быть случайным. Это не совпадение. Тут кроется какой-то замысел, закономерность. Нико найдет ее и как-нибудь изменит перепишет финал и запустит события заново. Тристан тревожно спал на спине. Нико вытянул руку над его грудью. А потом, едва Тристан, повинуясь инстинкту, испуганно распахнул глаза и ахнул, со всей силой обрушил удар ему в сердце. Чары встретили какое-то препятствие, исказившее поток магической энергии. Он не срикошетил, шарахнувшись обратно, а скривился и ударил в сторону, отскочив от груди Тристана лучиком света, как от зеркала. Краем глаза Нико увидел мерцание осколков, и от этой неожиданной смены траектории удара рухнул вперед на кровать, которая оказалась пуста. Нико вскинул голову, чуть не свернув себе шею. Надо будет потом ее размять. Потирая затылок, он приподнялся и увидел стоящего у окна Тристана. «На стекле не трещинки». Нико моргнул. «Окно, оно...» «Знаю». Тристан перевел взгляд на руку, которую так и держал, вытянутой в направлении удара магии Нико. «Окно не пострадало. Должно быть, энергия ушла куда-то в другое место и рассеялась, будто на ветру». Нико ощутил, как успокаивается, потревоженный каркас дома, и медленно сел. «Так ты...» «Остановил это?» «Да». Тристан осмотрел руку, словно опасаясь, что она сломана, сжал кулак и снова раскрыл ладонь. Кости были целы. Значит, Нико, нахмурившись, встал. Сработало? Тристан выглядел иначе. Исчезли прежние зажатости и растерянность. А чувство, которое он испытывал сейчас, Нико было знакомо очень хорошо. Ведь он по опыту знал, каково это когда тебя медленно начинает распирать от силы, решительности и непоколебимости человека, осознавшего, что может держать удар. «Ах ты, Гондон!» В недоумении или, скорее, благоговейно произнес Тристан. «Ты чуть не убил меня». «Ну да». Тристан не то оторопела, не то удивленно нахмурился и, наконец, опустил руку. «Почему?» — спросил он. Нико попытался придумать ответ, который Гидеон нашел бы конструктивным. Но потом решил выдать нечто, от чего друг закатил бы глаза. «Потому что мог, Тристан», — искренне произнес Нико де Ворона. Он заново ощутил прилив удовлетворения, вспомнив, что за кровь течет в его жилах, и таким он родился совсем не случайно. Внезапное исполнение обязательств показалось ему важной, нет, критичной, нет, высшей целью. Ведь таких, как он, прежде не было и нет. За одним исключением. И еще, — добавил Нико, — потому что теперь ты лично отвечаешь за поиски способа вернуть Роудс.